«Моя экономка обнаружилась на кухне. Кстати, была она там не одна, а вместе с Вовкой». Вовка чинно восседал за столом и попивал кофеёк, в то время как Рая вполголоса полголоса отчитывала какую-то дородную тётеньку в белом крахмальном переднике, наверное, кухарку. В воздухе витал изумительный аромат запечённого мяса, на который мой желудок тут же отреагировал голодным завыванием. «Тебя уже ввели в курс дела, любезный». Я уселась напротив Вовки, взяла из стоящей перед ним плетеной корзинки посыпанную сахарной пудрой булочку и откусила от нее большой кусок. Да, Раиса Ивановна очертила круг моих обязанностей, хозяйка. Вовка посмотрел на меня с насмешливой многозначительностью. Видать, обращение «любезный» пришлось ему не по душе. А что делать? Должны же мы соблюдать конспирацию. А самая лучшая конспирация с моей стороны – это максимально равнодушное к нему отношение. «Евочка!» – Рая перестала распекать кухарку, уставившись на меня воспаленными не то от бессонницы, не то от слез глазами. «Яков Романович уже уехал?» «Ага», – я кивнула и откусила от булочки еще один кусок. «На прощание велел тебя слушаться, мудрый человек». Рая, отодвинув от меня корзинку, сказала строго «Не кусочничай, через час будет готов обед». Ждать целый час мне не хотелось, да и булочки оказались уж очень вкусные, но я сделала над собой усилие. В конце концов, я не за едой сюда пришла, а за лекарством. «Рая, у тебя что-нибудь от боли есть?» — спросила я как можно более небрежно. «От какой боли, девочка? Тут же насторожилась экономка. «Что у тебя болит?» А, ерунда!» Я махнула рукой. «Голова!» «А что, — сказал доктор, — ты же была у доктора?» «Конечно!» — соврала я. Доктор сказал, что это последствия травмы, и бояться нечего. «Ну так как насчет лекарства?» «В моем кабинете есть аспирин. Доктор, разрешил тебе аспирин, девочка. «Во всяком случае не запрещал». «А что не запрещено, то разрешено». «Так когда, — говоришь обед?» Я сунула в рот остатки булочки. «Ровно через час?» Экономка кивнула. Взгляд у нее был внимательный и настороженный. Наверное, не поверила, что я консультировалась у доктора. «Значит, успею немного подремать». Я встала из-за стола и улыбнулась Вовке. «А ты, любезный, уже знаешь, где будешь квартировать?» Я как раз собиралась показать Владимиру его комнату. Рая посмотрела на меня с укором. Но кто бы сомневался, Вовка уже успел втереться к ней в доверие. Хитрый лис. И где он будет обитать? Комната Владимира соседняя с твоей, Евочка. Бледные райные щеки вдруг тронул легкий румянец. Флигель для персонала сейчас как раз ремонтируют. И мы вынуждены селить сотрудников в гостевом крыле. «С тобой на этаже, помимо Владимира, проживает еще горничная Анечка. Очень славная и тихая девочка. И вот Зоя Семеновна». Рая кивнула в сторону поварихи. «Евочка, поверь мне, это временное неудобство. К лету ремонт будет окончен». «Никаких проблем?» Мотнула я головой и едва не зашипела от накатившейся волны боли. «Даже хорошо, что Владимир будет у меня под рукой». «Как скажете, хозяйка?» Вовка-стервец иронично усмехнулся и встал из-за стола. «А давай я сама тебе комнату покажу», — предложила я. «Рая, ключ у тебя?» «Нет, в моем кабинете», — экономка покачала головой. «И аптечка там же». «Нет проблем, я тоже встала. Сначала заглянем к тебе в кабинет, а потом мы с Владимиром прогуляемся по дому». В кабинете раи, как и следовало ожидать, царил идеальный порядок. Письменный стол с надраенной до зеркального блеска столешницей, стул с высокой спинкой, книжный шкаф с ровными рядами книг, запах стерильности. Если бы не висящие на стенах картины, ощущение казенщины было бы тотальным и угнетающим. Но картины все меняли. «Ух ты!» – пробормотал замерший за моей спиной Вовка. «Вам нравится?» В тусклых райных глазах вспыхнул огонек материнской гордости. «Очень». Вовка приблизился к одной из картин. На ней было изображено распахнутое настежь окно, из которого в комнату лился самый настоящий солнечный свет. Яркий и по-летнему теплый. «Это окошко запросто может конкурировать с настоящим». Он перевел взгляд на занавешенное густым тюлем окно. «Нет, оно гораздо реальнее». «Вы так считаете?» — Райса улыбнулась. «Сказать по правде мне всегда так казалось, но я не могу быть беспристрастной». «Почему же, Райса Ивановна?» «Потому что это картина Райнова сына», — сообщила я с такой гордостью, словно Сева был не Райен, а мой сын. «С ума сойти». На рыжей Вовкиной морде читалось такое искреннее восхищение, что я начала понимать, как ему удается так быстро располагать к себе людей. Вот этой своей восторженной искренностью, умением находить в каждом зерно чего-то светлого и правильного. Интересно, что хорошего он нашел во мне? «Евочка». Рай перехватила мой задумчивый взгляд и расценила его по-своему. «Тебе совсем не здоровится. Сейчас, сейчас». Она выдвинула верхний ящик стола, достала связку ключей и пузырек с лекарством. Дай сразу две, попросила я, глядя на аспирин глазами наркомана в ломке. Бери все, рая выглядела встревоженной. Все не надо, я высыпала на ладонь две таблетки. Этого будет достаточно. Девочка, может, все-таки к врачу? Уже была? Рая, не волнуйся, все под контролем. Я сунула таблетки в рот и поморщилась от непривычного вкуса. Только бы помогли, потому что как-то не я терпеть такую боль. Да что там такую? Вообще никакую. Мой прежний организм отличался исключительной стойкостью и закаленностью. Нынешнему с ним не тягаться. Ну, Владимир, доживав таблетки, я перевела взгляд на своего нового водилу. Вид у него, кстати, был таким же озабоченным, как и у Раи. Да, хреновый из него конспиратор. «Владимир», — повторила я с нажимом, — «хватит любоваться картинками, подожди меня в коридоре». Вовка едва заметно нахмурился, но перечить не стал. Коротко кивнул Раи и вышел из кабинета. «Евочка, ну нельзя же так!» Экономка укоризненно покачала головой. Володенька кажется мне очень милым мальчиком, таким добрым и интеллигентным. Я ему не за доброту и не за интеллигентность деньги плачу, отмахнулась я и полезла в задний карман джинсов за конвертом. Вот, я положила его на стол. Это щерый сегодня привез. Сказал, что там ровно двадцать тысяч. Если хочешь, пересчитай. Евочка. Рая часто-часто заморгала. Евочка, спасибо. «Ай, ерунда!» Я почувствовала себя не в своей тарелке. «Я ведь неблаготворительностью собираюсь заниматься. Я же в долю к вам хочу, понимаешь? Думаю, что Севина картины окупят все с лихвой». «Ну и что?» Рая, смахнув набежавшую слезу, суетливым жестом спрятала конверт в ящик стола. «Все равно, Евочка, я очень многим тебе обязана». «Ничем ты мне не обязана». Я уже была не рада этому своему порыву. Сейчас Рая чего доброго в ножки мне упадет в приступе благодарности. Как в воду глядела, Рая упала. Ну, не совсем упала, а медленно опустилась на колени и вцепилась руками в мои джинсы. «Евочка!» Больше она ничего не сказала, просто смотрела на меня снизу вверх. За пеленой непролитых слез на ней ее глаз я увидела что-то такое. Не поняла я, что это было, но испугалась изрядно. Так испугалась, что помимо воли отшатнулась от экономки, И та едва удержала равновесие. Рая, ты что, Перестань немедленно! я попятилась к двери. Встань, не расстраивай меня пожалуйста. я ничего особенного не сделала. Я же не даром, ты не думай. «Евочка». Рая тяжело по встала с коленей, отряхнула с подола юбки невидимую пылинку. «Евочка, я недостойна такого. Если бы не Севочка, я бы никогда. Ты же знаешь, я служила вам верой и правдой». Я не знала, но верила. «Рая, она такая вся интеллигентная, правильная, не мне чита. Может, поэтому мне так неловко бывает в ее присутствии». Ощущение, словно мне, плебейскому отродью, прислуживает особо царских кровей. «Все, Рая, хватит!» — отрезала я и распахнула дверь кабинета. «Пора спасаться бегством!» «Знала бы, что все так закончится, сто раз подумала бы, прежде чем давать ей деньги!» «Хозяйка!» — Вовка переводил встревоженный взгляд с меня на раю. «Все в порядке?» «Лучше не бывает», — буркнула я и уже хотела уходить, когда взгляд зацепился за лежащую на столе связку. «Рая, ключик мы сами подберем». Я смахнула связку в карман и выскочила из кабинета. «Что случилось?» — шепотом спросил Вовка. «Ерунда, тут все с приветом, ты потом сам убедишься». «А в чем привет выражается?» — не унимался он. Я ей денег дала, чтобы сыну, ну, тому, чьи картины, выставку организовать. А она мне в ноги бухнулась, представляешь? Много дала. Да какая разница, дала и дала. Я ж не просто так, я ж типа в долг. Все, отстань от меня, Козырев. Я потерла виски, а потом спросила уже спокойнее. Как думаешь, через какое время таблетки должны подействовать? Не знаю, он пожал плечами. Что, болит сильно? Но ну, не так, как вчера, но все равно неприятно. А вот и твоя комната. Я остановилась напротив соседней с моей двери. Будем жить через стеночку и перестукиваться, как заговорщики. На то, чтобы из доброго десятка разномастных ключей найти нужный, у меня ушло несколько минут. Вовка все порывался мне помочь, но я не позволила. Мне нужно было время, чтобы окончательно прийти в себя после случившегося. Все, готово!» Я, наконец, разобралась с замком и толкнула дверь. «Осваивайся пока, а я к себе!» «Какие будут распоряжения, хозяйка?» Вовка иронично выгнул бровь. «Я же говорю, осваивайся, присматривайся! План действий я завтра выработаю, а пока хочу полежать полчасика в тишине, подготовиться к встрече с домочадцами!» «Может, тебе в город за лекарством смотаться?» Вовка не торопился уходить, таращился на меня своими рыжими золотистыми искорками глазами, разглядывал. «Завтра вместе смотаемся», — пообещала я, — «а сегодня отдыхай». «И спасибо тебе», — добавила шепотом. «Не за что, хозяйка». К обеду моя головная боль не то что не прошла, а наоборот усилилась. Подозреваю, что в немалой степени этому способствовала царящая за обеденным столом обстановка. Стол накрыли не на кухне, а в просторной столовой. Похоже, я опоздала, потому что все семейство уже было в сборе. «Евочка», — Рая улыбалась мне тревожно виноватой улыбкой. «А я уже боялась, что ты заблудилась». «Это заблудится, дождешься», — не отрываясь от тарелки, буркнула Амалия. «И где-то Ева ночку коротала. вместо приветствия ехидно поинтересовался Серафим. Вид при этом у него был вполне дружелюбный, лишь самую малость заинтересованный. «Ты бы лучше спросил не где, а с кем», — Амалия в раздражении отложила вилку. «Прислуга, говорит, она уже какого-то мужика в дом притащила». «Что за мужик, а?» «Ну, Ева у нас уже давно самостоятельная женщина». Приглашенный гость Лёшек, привстав, галантно кивнул. Иж какой, все по этикету. Даже оделся к столу, как английский лорд. Костюм с иголочки, стильный, элегантный. Ева, здравствуй, рад тебя видеть. Сева, чуть отодвинув свое кресло от стола, приветственно помахал мне рукой с зажатой в ней льняной салфеткой. Выглядел он, пожалуй, самым счастливым и беззаботным из всей честной компании. И на убийственно-презрительный взгляд, который метнула в него Амалия, не обратил никакого внимания. «Всем приятного аппетита! У меня был выбор — усесться на пустующий стул между Лешиком и Серафимом, либо занять место во главе стола. Я выбрала последнее. В конце концов, я здесь хозяйка. Маневр мой не остался незамеченным. Амалия презрительно фыркнула. Серафим удивленно вскинул бровь. Лешак одобряющий улыбнулся. Сева на мгновение перестала размахивать салфеткой, а Рая заметно побледнела. «Не посеньки, шапка!» — проворчала моя вторая мама. «Не сказать, чтобы очень громко, но так, что все заинтересованные лица сумели ее расслышать». «Хотела перед тобой извиниться за вчерашнее». Я улыбнулась как можно более лучезарно. «Если б знала, что волосы у тебя наращенные, а не натуральные, ни за что не стала бы их выдергивать. Они ж, наверное, дурных денег стоят, а тебе экономить нужно. Тебе ведь приходится не только себя, но еще и лучезарного Серафима содержать». Амалия зашипела, а ее роскошное декольте пошло багровыми пятнами. Серафим, который прежде развалившись, сидел на стуле, резко выпрямился и посмотрел на меня с ненавистью. «Что-то ты больно деловая стала после этой своей больнички. Зеленые глаза недобро сощурились. Может, это от того, что ты кое-чего не помнишь?» В голосе его послышалась многозначительность в перемешку с угрозой. «Может, тебе стоит память освежить? Ты освежать будешь». Я с такой же точно многозначительной угрозой поиграла столовым ножом, прежде чем вонзить его в исходящий умопомрачительным ароматом кусок мяса. Наверное, Серафим не остался бы в долгу и принялся бы освежать мою память прямо за обеденным столом, если б в нашу перепалку не вмешался Лешек. «Прекрати!» Тихо сказал он и посмотрел на Серафима взглядом, не предвещающим ничего хорошего. Удивительное дело, но Серафим послушался. Уткнулся в свою тарелку и больше за все то время, что длился обед, не произнес ни единого звука. Амалия была с ним солидарна и негодование свое выражала исключительно презрительными гримасами. «Рай ела мало» то и дело бросаю в мою сторону тревожные взгляды. Единственным человеком, которого царящее в столовой напряжении, видимо, ничуть не смущало, оказался Сева. Вид у него был рассеянный и мечтательный. А меня снедало любопытство. Что же такое постыдно-страшное собирался поведать присутствующим Серафим? Насколько я успела понять, предшественница моя была едва ли не святой. Работала за копейки. Вместо того, чтобы попросить бабуку у опекуна, помогала непризнанному гению. Содержала двух уродов-бездельников. Собиралась усыновить беспризорника. Ангел во плоти, а не девушка. Что ж за тайна такая постыдная?